Письмо зовёт нас в дорогу. Несмотря на наступление зимы, нас переполняла решимость покинуть Тродюн с разрешением или без него. Поэтому мы стали собирать провиант в дорогу и купили второго яка. В самый разгар сборов нас посетил настоятель монастыря с известием, что нам пришло письмо. Наши тайные опасения подтвердились. Продвижение вглубь страны нам было запрещено. Само письмо в руки нам не отдали, но сообщили, что оно предписывает ехать в Непал не кратчайшим путем, а сначала добраться до местечка Киерон, находившегося всего в восьми милях от границы с Непалом, и в семи днях пути до непальской столицы Катманду. Для этой поездки нам предоставят вьючных животных и слуг. Мы сразу же согласились с Непалом, Поступившим распоряжением предписанный маршрут позволял нам продвинуться ещё немного вглубь Тибета, а чем дольше мы сможем законно оставаться в этой стране, тем лучше. 17 декабря мы покинули Традюн, где прожили больше 4 месяцев. Мы не держали зла на тибетцев за то, что нам не разрешили следовать в Лхасу. Всем известно, как трудно приходится иностранцу без документов в чужой стране. преподнося нам подарки и снабжая транспортом. Тебеццы демонстрировали настоящее гостеприимство, в такой степени свойственное очень немногим народам. Хотя в то время я ценил его ещё не так, как сейчас. Мы с Ау Шнайтером были признательны за возможность прожить 8 месяцев с свободными людьми, а не за колючей проволокой. Теперь мы снова были в пути. Мы ехали вчетвером. ов Шнайтер, я и двое сопровождавших нас слуг. Один из них нёс нашу святыню, тщательно запакованное письмо правительству губернатору округа Кирон. Все мы ехали верхом, а двух наших яков подхлёстывал погонщик. По каравану было видно издалека, что едут люди уважаемые, совсем не то, что три жалких бродяги, которые несколько месяцев назад переходили Гималаев в противоположном направлении. Наш путь в Кирон лежал на юго-восток. Нам снова предстояло пересечь водораздел Гималаев. Когда пришло время переправляться через Цанпо, река оказалась уже покрыта льдом. По ночам мы страшно мёрзли в палатках. Через неделю мы добрались до поселения под названием Цонка. Его дома окутывали густые клубы дыма, заметной издалека. Это поселение вполне заслуживало звания деревни. Вокруг монастыря теснились около сотни глинобитных домов, а за ними простирались обработанные поля. Дзанка располагалась на слиянии двух ручьёв, дававших здесь начало реке Кози, текущей через Гималаи в Непал. Поселение окружала десятиметровая крепостная стена, а за ней возвышался роскошный шеститысячник, который местные жители называли чугулхари. В Дзанка мы приехали как раз под Рождество. Это был наш первый сочельник вне лагеря. Дом, где нас разместили, оказался удивительно уютным. Граница произрастания лесов находилась всего в двух днях пути отсюда, так что дерево уже не считалось здесь недоступной роскошью. Его использовали для строительства и других домашних нужд. В печи, сделанной из старой канистры, потрескивал можжевельник, и приятное тепло разливалось по всему дому. Вечером мы зажгли несколько тибетских масляных ламп и по случаю праздника приготовили баранью ногу. Как везде в Тибете, общественной гостиницы здесь не было. Власти выделяли путешественникам комнаты в частных домах, в порядке очередности, чтобы не очень обременять жителей. В этих краях приём путников на постой является одним из видов государственных податей. Изначально мы не собирались задерживаться в этой деревне надолго, но из-за сильных снегопадов провели в деревне Дзанка почти месяц. Гималаи были совсем рядом, и целыми днями с неба падали крупные хлопья снега, так что все дороги занесло. Мы восприняли эту Непредвиденную задержку как прекрасную возможность отдохнуть, с удовольствием принимали участие в жизни монастыря и смотрели выступления танцоров из Денама. Скоро мы подружились с аристократами-чиновниками, жившими здесь. Мы тогда уже хорошо говорили по тибетски и могли вести пространные беседы, в ходе которых узнавали много интересного об обычаях этой страны. Отмечать наступление нового 1945 года мы не стали, но мысли о родине обрывали нас сильнее, чем когда-либо. Во время нашего вынужденного отдыха нам иногда удавалось совершать небольшие вылазки по окрестностям. Мы нашли несколько вырубленных в песчанике пещер, настоящую сокровищницу с древними деревянными и глиняными статуями божеств и листками из священных тибетских книг. Наверное, Это были подношения святым, когда-то жившим в этих пещерах. 19 января дороги стали более или менее проходимыми, и мы отправились в путь в составе огромного каравана. Впереди шли ничем не навьюченные яки. Они с лёгкостью разгребали глубокий снег полугами. Скоро долина превратилась в узкое ущелье, и только за первые 2 дня мы пересекли дюжину мостов через реку. Мой як, вырашивший в Чантане, мостам крайне не доверял и ни подчём не хотел заходить на них. Он вёл себя как настоящий баран перед новыми воротами, и только с помощью погонщиков, подталкивая скотину сзади и тяня за узду спереди, удавалось двинуть его с места. Меня уже предупреждали, что не стоит брать этого яка в Киерон. Говорили, животное не перенесёт тамошнего жаркого лета. но я не хотел с ним расставаться мы ведь ещё не отказались вовсе от идей побега все эти дни столбик моего термометра опускался до 30 градусов мороза по цельсию на этой отметке он замирал ниже делений у него просто не было один раз мы увидели на скале китайскую надпись которая меня очень заинтересовала это ведь была метка сохранившаяся со времён китайского военного похода в Непал в 1792 году, когда целая армия, проделав путь в тысячи километров, достигла ворот Катманду и подчинила столицу своей воле. Большое впечатление произвел на нас горный монастырь неподалеку от деревни Ланда. Красный храм и монашеские кельи лепились на скалах на высоте двух сотен метров над долиной, напоминая птичьи гнёзда. Несмотря на опасность снежных лавин, мы с Ауфшнайтером не смогли устоять перед соблазном подняться к храму, чтобы полюбоваться оттуда ещё одним прекрасным видом на Гималаи. Наверху мы повстречали несколько монахов и монахинь, от которых узнали, что этот монастырь основал Милорепа, знаменитый тибетский святой и поэт, живший в 11 веке. Монастырь назывался Тракартаса. При таком величественном пейзаже и уникальном расположении это место как нельзя лучше подходит для медитации и стихосложения. Мы с большим сожалением покинули монастырь, твёрдо решив ещё сюда вернуться. С каждым днём снега становилось меньше. Скоро мы добрались до границы произрастания лесов и тут же оказались в тропиках. Здесь в зимней одежде подаренный нам чиновниками в Традюне, уже не было необходимости. Мы достигли последнего пункта перед Киероном, Дротона, деревеньки, окружённой зелёными лугами. Я помню, что у всех её обитателей были очень большие и забы, что вообще-то в Тибете встречается редко. У нас ушла неделя на то, чтобы добраться до Киерона, до которого от поселения Дзанка При хорошем состоянии дороги 3 дня пути, а гонец может преодолеть это расстояние за 1 день.